Месяц последнего огня, 9 пятое число, 0357 57 «Успокойтесь! Пожалуйста, успокойтесь!» Клайм пытался не кричать, но склад был битком набит взволнованными горожанами, и его было практически не слышно. Он не мог заставить их успокоиться. «Мое дитя! Мою жену забрали! Мама! Папа!» Мужские, женские, молодые и старые голоса сливались воедино, наваливаясь на юношу подобно цунами. Он больше не понимал, что они говорят. Пойдя на большой риск, Клайм отыскал три сотни горожан, и они были единственными, кого он сумел найти. Люди, запертые в маленьком складе, понятия не имели, что происходит снаружи. Лишь стинали о том, что членов их семей куда-то забрали. Очень естественная реакция в их обстоятельствах, равно как и очень опасная. Хотя по пути сюда не встретилось ни одного потустороннего существа, это не значит, что их здесь нет. Клайм с товарищами несколько раз замечали их силуэты в переулках. Стоит хоть одной твари услышать этот гомон из склада, то прибытие орды демонов будет лишь вопросом времени. Вы единственные, кого мы нашли. Где моя жена? и дети разыщите её! Я... Повысь юноша голос, то смог бы легко угомонить всех присутствующих, и организовано вывести, ведь он выглядел внушительнее обычных городских стражников. Но Клайм – посланник принцессы. Реннер поверила в него. Если он запугает горожан и снискает ненависть, то это легко перекинется и на неё. Клайм счёл невозможным перейти на жёсткие методы. «Эй, ответь нам! Мой малыш ещё такой маленький! Папа! Мама! А ну, заткнулись все!» Яростный рёв первоклассного воина в одно мгновение встряхнул людей. «Вы все дребезжите, как цыплята! Мы на территории врага! Вашу безопасность никто не гарантирует! Если не будете двигаться молча, демоны придут и убьют абсолютно всех! Если поняли, закройте рот!» Оглядев затихший склад, Брейн посмотрел прямо на Клайма. Обступившие юношу гаража не попетились под прожигающим взглядом. «Клайм, тебе пора принять решение». Юноша знал, какое решение должен принять. Однако сомневался, мудрое ли оно. «Сложно сказать, да? Ладно, я это сделаю». Он вновь обратился к горожанам. «Прежде всего вам следует зарубить себе на носу. Если кто-нибудь меня перебьет, я убью его на месте. Я даже не уверен, что все вы люди». Брейн взялся за катану. И выдвинул клинок из ножен, отраженный свет казался почти ослепляющим. «Наверняка вы все задаетесь вопросом, о чем это он? Но посмотрите на тех, кто рядом с вами. Вы уверены, что все здесь люди?» Горожане потрясенно посмотрели друг на друга. «По пути сюда мы видели много демонов. Одни с крыльями, другие с хвостом. А некоторые даже напоминали людей без кожи». И их там много бродят. Вы ведь их видели, когда вас сюда вели?» поленники на которых глядел Брейн, кивнули, побледнев. «Тогда кто гарантирует, что среди вас нет демонов? Может, без кожи и натянули чью-то кожу?» Им запрещалось говорить, но все равно по толпе прошла тревога. Все с подозрением посмотрели друг на друга и отошли подальше. Склад был маленьким, но не настолько, чтобы было тесно. Для того, чтобы никто не касался друг друга, места хватало. «Расслабьтесь. Если сюда пробрался любой демон, мы его убьем. Пока вы это понимаете, все будет хорошо». Когда все успокоились, Брейн продолжил. «Но если демоны накинутся лавиной, я не смогу этого гарантировать. Не думайте, что если враг пройдет сюда, то захочет громко прокричать, что нашел нарушителей?» Теперь вы поняли, что я имел в виду, когда говорил, что убью любого, кто будет шуметь. Конечно, некоторые из вас подумают, «Я человек, зачем ты меня убиваешь?» Но остальные этого не будут знать. Поэтому ради безопасности любой, кто будет шуметь и привлекать демонов, умрёт. Он снова оглядел всех убийственным взглядом. «Похоже, до вас дошло. Прежде всего, мы уже обыскали много других складов». Однако не только никого не нашли, но и обнаружили, что все склады опустошены. Учитывая, какую область окружает огонь, даже в складском районе должно находиться больше десяти тысяч человек. «Вас тут только 300, Значит, должно быть более 30 таких складов». Брейн сделал глубокий вдох. «В этом и проблема. Кроме вас мы никого не нашли. Может, просто не повезло». В конце концов, мы не ходили в охраняемые места. Но вы правда в это верите? Скорее всего, людей куда-то переместили. Мы понятия не имеем куда, но где бы ни было это место, оно точно не в городе. Те, кто понял, подняли голову, также послышались в Вы избежали худшей судьбы. Но помните, мы до сих пор на территории демонов. Если не будете вести себя осторожно... «Двигаться быстро и тихо, во время побега вас убьют!» «Эй ты, кажется, у тебя есть вопрос!» «Можешь говорить!» «Что, если мы останемся здесь?» Тихо и испуганно спросил мужчина, на которого Брейн навёл катану. «Тогда вас уведут!» «И кто знает, в какой именно ад!» «Я...» Брейн глянул, и заговорившая женщина тут же умолкла. «Говори!» Моему малышу всего три года. Если я останусь здесь, и меня заберут туда же, куда и его... Если твоего сына отвели в другой склад, есть вероятность, что его спасёт другая команда. Если всё равно хочешь остаться, не буду мешать. Дитя без матери может жить само. Но я не видел, чтобы кто-то настолько заботился о своём ребёнке. Брейн холодно обратился к безвольным гражданам. Повторюсь... «Если останетесь, вас заберут демоны. Если понимаете это и всё равно хотите остаться, я не буду вас останавливать. В конце концов, не исключено, что во время побега вы умрёте от лап демонов». «Но мы защитим всех, кто захочет сбежать!» Прервал его Клайм, посчитав, что сейчас это необходимо. «Не люблю хлопоты, но ради моего друга, рыцаря принцессы Реннер, я вам помогу». «Выдвигаемся через пару минут. Оставаться или уходить – решайте сами. Можете тихо обсудить это с остальными». Дискуссии не последовало. Не потому, что все подозревали в соседях демонов, а потому, что надеялись, что родственников спасет другая команда. «Нет другой команды. Мы обследовали столько складов, и только несколько оказались не пустые». Решив много не думать об этом, Брейн взялся за меч, И яростно глядел на пленников, чтобы никто слишком не шумел. Клайм подошел к нему и тихо заговорил. «Спасибо, господин Брейн. Вы сделали то, что я не смог. Не бери в голову. Ты служишь принцессе. Вся эта чушь не для тебя. Я же наемник. У меня от этого никаких проблем не возникнет. Просто считай меня кнутом. Все равно спасибо». Брейн криво улыбнулся. «Мы так вечно будем повторяться!» «О, наш приятель вернулся!» Брейн заметил вора, который должен был оставаться снаружи и следить за местностью. Поскольку он не спешил, значит на улице безопасно. «Что у нас?» «Ничего особого, господин Унглаз. Демонов в округе нет. Но, как вы и говорили, их нет пока». «Ага, кто знает, что у них на уме? А что это было за землетрясение?» Не знаю. «Может, разверлась земля и выползли полчища демонов?» «Пожалуйста, не шути так!» «Прости, прости, Клайм!» «Что ж, уходим!» Как только Брейн собирался отдать приказ горожанам, послышался громкий удар, словно что-то упало рядом со складом. Люди тут же затихли. Прильнув к двери, осторожно выглядывая наружу, вора задвигал руками. «Демон! Сильный!» Переглянувшись, Кайлем и Брейн тихо прокрались к вору. Снаружи они увидели демона. Он совершенно отличался от встреченных ранее. От этого исходило чувство невероятной силы. Метра 3 в высоту, перепончатые крылья за спиной, голова череп козла, в руках крупный боевой молот. Как только демон посмотрел в сторону склада, прячущаяся группа Кайлемов вздрогнула. Он их обнаружил с помощью магии. Он явно ждал, чтобы они показались. «Этот тип выглядит по-настоящему сильным». «Согласен», — ответил Брейну вор. Клайм лишь молча кивнул в знак согласия. Юноша ждал команды Брейна. Во время встречи с Шелти тот рассердился на Клайма, и если сейчас он глаз скажет бежать, юноша собирался полностью подчиниться. «Клайм, сражайся вместе со мной». «Да». Тихо, но горячо ответил Клайм. «Мы победим? Просто посмотри на этого типа. Должно быть, он сбежал с поля боя. Если бы он не был весь изранен, то сомневаюсь, что мы все вместе смогли бы его победить. Но если сейчас нападем одновременно, то, возможно, сможем завалить его одним ударом». Похлопав Клайма по плечу, Брейн добавил. «Не подведи!» Решительно кивнув, Клайм активировал кольцо. Кольцо, созданное драконьим королем с помощью природной магии, содержало заклинание, временно увеличивающее силу воина. Когда его использовал сильнейший человек королевства Газовстронов, то мог шагнуть в царство героев, но Клайм пока не достиг такого уровня. Даже в сочетании с его боевым навыком снятия лимита разум, он не смог бы приблизиться к уровню Брейна. Но теперь он мог потягаться с воином мифрилового ранга. «Хорошо, пошли». Брейн двинулся вперёд, но его вдруг остановил вор. «Господин Онглас, может, будешь звать меня Брейн? Ты старше меня. Из-за всяких господ я чувствую себя не в своей тарелке». «Тогда, Брейн, что мне делать?» «Просто оставайся здесь, Локмейр. Этот тип может принять нас за простую приманку». «Я приду на помощь, если вам будет грозить опасность». «Тогда я рассчитываю на тебя». «Пошли, Клайм. Ты, наверное, это уже знаешь, но не задирай нос». «Да, сэр».